Сильвер Спрингс, Мэриленд, США Келса взмахнула рюкзаком и, собрав последние силы, ударила противницу. Она еще никак не могла прийти в себя после увиденного. она слышала о существовании передовых технологий, вроде оптического камуфляжа, но никогда не думала, что ей придется увидеть его действие так близко, да еще на человеке, намеренном ее убить. В мозгу пронеслось слово «тираны». Они подставили ее, а теперь пришли с ней покончить. Боевой нож со сверхострым лезвием просвистел в воздухе, И легко, словно масло, разрезал ткань рюкзака. Его содержимое разлетелось по полу. Анна попыталась отступить, чтобы смуглая женщина не смогла дотянуться до нее, но вместо этого лишь подставилась. Женщина развернулась на своих длинных искусственных ногах из углеродистой стали и пластика и сделала выпад, целясь пяткой, а не в грудь. Раздался глухой звук, металл врезался в плоть, и у Келса перехватило дыхание. Мощный удар сотряс все, ее тело, и она с трудом подавила рвотные позывы. бог обожгла острая боль. она врезалась в низкий табурет и с грохотом рухнула на пол. Она едва успела моргнуть, как лезвие снова устремилось к ней. Сверкающее острие было направлено в горло. Келсов скинула руку, чтобы перехватить нож, и вцепилась в запястье убийцы. Женщина издала недовольное рычание и надавила всем телом, стараясь добраться до горла. Анна чуть не взвыла от боли. Стальную колено киллерши уперлась ей в живот келса закашлялась ощутила во рту вкус крови она не могла отвести взгляд от острия неумолимо приближавшегося к ее шее женщина обладала могучей силой и боевыми навыками а не оставалось жить несколько мгновений стальной лезвие вот-вот должно было рассечь плоть она взмахнула свободной рукой вцепилась в ковер нащупала какой-то гладкий предмет машинально схватила это оказалось тяжелое кофейная кружка с грубым изображением мемориала линкольна и собравшись силами нанесла удар кружка растекла женщине скулу и разлетелась на кусочки убийца рассерженно зарычала и покачнулась она пнула ее и откатилась в сторону прежде чем киллерша сообразила что происходит келса на четвереньках поползла куча вещей вывалившихся из разрезанного рюкзака и принялась расшвыривать тряпки в тот момент когда пальцы ее сомкнулись на металлических прямоугольнике она услышала за спиной дыхание сорвав полоску активатор с верхушки импульсной гранаты она развернулась но наугад швырнула пульсар и бросилась к двери она едва успела преодолеть полпути когда граната взорвалась послышалось низкое гудение и комнату осветила голубая молния лампы зашипели и погасли телевизор выключился оглянувшись анна увидела как женщина взвыла споткнулась и рухнула на деревянный пол ее Ее прекрасные кибернетические ноги перестали подчиняться приказам мозга. В ту же минуту череп Анны пронзила острая боль. Электромагнитный импульс повредил ее чувствительную оптику. В глазах помутилась, и взгляд застылала мерцающая серая пелена. Келса снова ощутила приступ дикого ужаса, с которым очнулась в больнице несколько месяцев назад. Споткнулась, беспомощно взмахивая руками, но заставила себя отодвинуть боли страдания. Страх, как ее учили. Эффект взрыва импульсной гранаты в помещении обычно длился 60 секунд или даже меньше. У нее в запасе были только эти мгновения, чтобы скрыться от убийцы. она ослепла, но она прожила в этом доме достаточно долго и могла выбраться отсюда с закрытыми глазами. Пригнувшись, двигаясь с максимальной скоростью, она нащупала дверь и плечом вышибла ее, на ощупь направляясь вдоль стены к лестнице, когда она очутилась на улице и почувствовала, Причувствовало прикосновение капель дождя к коже, оптические сенсоры ожили и зрение постепенно начало восстанавливаться, хотя и ужасно медленно. Она бросилась бежать и услышала за спиной вой сирены. Это полицейский робот засек ее. Не обращая на него внимания, она побежала быстрее. Келса добралась до проезжей части. Она снова могла видеть.